Бастинда свистнула дважды, и в воздухе закружилась стая хищных ворон с железными клювами. Волшебница крикнула, «Летите к западу! Там чужестранцы! Заклюйте их до смерти! Скорей! Скорей!» Вороны со злобным карканием понеслись навстречу путникам. Завидев их, Элли перепугалась, но страшила сказал, «С этими управляться мое дело, ведь недаром же я воронье пугала! Становитесь сзади меня!»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 И пчелы с оглушительным жужжанием полетели навстречу путникам. Железный дровосек и Страшила заметили их издали. Страшила мигом сообразил, что делать. «Вытаскивай из меня солому!» — закричал он железному дровосеку. «Забрасывай, Элли, льва и татошку, и пчелы не доберутся до них!» Он проворно расстегнул кафтан, и из него высыпался целый ворох соломы.